Глава седьмая. Обратно во Францию. Четвертого двенадцатого июня. Когда выяснилось, как много людей удалось спасти из Дюнкерка, весь наш остров и вся империя вздохнули с облегчением. Чувство величайшей радости, граничившее с триумфом, охватило всех. Благополучное возвращение четверти миллиона солдат цвета нашей армии. явилась как бы вехой в нашем странствовании сквозь годы поражений. Достижение Южной железной дороги и управление перевозок военного министерства, персонала портов устье Темзы и прежде всего Дувра, через которые прошли и затем были быстро распределены по всей стране более двухсот тысяч человек, заслуживает высшей похвалы. Войска возвратились с одними винтовками и штыками и несколькими сотнями пулеметов. Они немедленно были отправлены по домам в семидневный отпуск. Они были рады вернуться к своим семьям, но это не мешало им рваться в бой с противником. Те из них, кто воевал на фронте с немцами, были уверены, что при равных условиях немцев можно побить. Уровень их морального состояния был высок, в свои полки и батареи они возвращались охотно. Все министры и начальники управления, как старые, так и вновь назначенные, работали уверенно и энергично день и ночь. Рассказать об этом можно много. Лично я переживал подъем легко и свободно, используя опыт, накопленный в жизни. Я был в восторге от спасения армии. Я изо дня в день давал указания министерствам и органам, подчиненным военному кабинету. Исмей передавал их начальникам штабов, а Бридж из военному кабинету и министерству исправлялись ошибки, зачастую вносились изменения и улучшения, но в основном, пожалуй, на девяносто процентов эти указания приводились в исполнение, причем со скоростью и эффективностью, с которыми не могла бы соперничать ни одна диктатура. Дюнкер, конечно, имел и более мрачную сторону. Мы потеряли целиком вооружение армии. которые были отданы все первые плоды трудов наших заводов: семь тысяч тонн боеприпасов, девяносто тысяч винтовок, две тысячи триста орудий, сто двадцать тысяч автомашин и повозок, восемь тысяч пулеметов Бран, четыреста противотанковых ружей. Потребовалось бы много месяцев, чтобы возместить эти потери, даже при условии выполнения существующих программ без помех со стороны неприятелей. Однако по ту сторону Атлантического океана в Соединенных Штатах руководители этой страны уже волновались сильные чувства. Точный и замечательный отчет об этих событиях дает Стретениус, достойный сын моего старого коллеги по снабжению боеприпасами во время Первой мировой войны, один из наших самых верных друзей. В США сразу поняли, что основная масса английской армии спаслась, потеряв все свое снаряжение. Уже первого июня президент приказал военному министру и министру военно-морского флота доложить ему, какое оружие они могли бы выделить для Англии и Франции. Во главе американской армии в качестве начальника штаба находился генерал-маршал, не только испытанный воин, но и человек большой проницательности. Он немедленно поручил начальнику управления артиллерийского и технического снабжения и своему помощнику составить полный список американских резервов оружия и боеприпасов. Ответы были даны через сорок восемь часов, и третьего июня маршал утвердил списки. Первый список включал полмиллиона винтовок калибра семь целых шесть десятых миллиметра из числа двух миллионов, изготовленных в 1917 и 1918 годах и хранившихся в масле на протяжении более двадцати лет. К этим винтовкам имелось около двухсот пятидесяти патронов на каждую. Имелось также девятьсот полевых орудий типа 75 с одним миллионом снарядов. Восемьдесят тысяч пулеметов и различные другие материалы. В свои превосходные книги об американских поставках Статиниус пишет: поскольку каждый час был на счету, было решено, что армия продаст за тридцать семь миллионов долларов все перечисленные списки одному концерну, который в свою очередь смог бы немедленно перепродать это англичанам и французам. Начальнику управления артиллерийского и технического снабжения генерал-майор Уэссон получил указание заняться этим делом, и немедленно 3 июня на всех складах и во всех арсеналах американской армии началась упаковка материалов для их отправки. К концу недели свыше шестисот тяжело грузжённых товарных вагонов находились в пути в направлении армейских доков в Раритани, Нью-Джерси, следуя вдоль реки из Грейвсенд-Бэя. К одиннадцатому июня около десяти английских торговых судов вошли в залив, бросили якорь и начали погрузку с лихторов. В результате этих чрезвычайных мероприятий сами Соединенные Штаты оставили себе снаряжение лишь для миллиона восемьсот тысяч человек, что представляло собой минимальную цифру, предусмотренную мобилизационным планом американской армии. Все это легко читать сейчас, но в то время со стороны Соединенных Штатов. было величайшим актом веры и мудрого руководства лишить себя этой весьма значительной массы вооружения ради страны, которая многим казалась уже разгромленной. Им никогда не пришлось раскаиваться в этом. Теперь мы можем отметить, что это драгоценное вооружение было благополучно перевезено в течение июля через Атлантический океан. Оно явилось не только материальным приобретением, но и важным фактором во всех расчетах относительно вторжения, которое делались как друзьями, так и врагами. В мемуарах Кордэла Хэлла имеются строки, которые уместно здесь привести. В ответ на жалобные просьбы Рейно оказать поддержку президент настоятельно попросил Черчилля послать в Францию самолеты, но премьер-министр отказался. Буллет, посол Соединенных Штатов в Париже, сбешённый этим решением, сообщил президенту и мне 5 июня о своих опасениях в отношении того, что англичане, возможно, сохраняют свою авиацию и флот, чтобы пользоваться ими как козлями в переговорах с Гитлером. Однако президент и я думали по-другому. С Францией было покончено, но мы были убеждены, что Англия под непреклонным руководством Черчилля намерена продолжать борьбу. Мы считали, что переговоров между Лондоном и Берлином не будет. Если бы у нас были какие-либо сомнения в решимости Англии продолжать сражаться, мы не сделали бы тех шагов, которые были предприняты для оказания ей материальной помощи. Было бы нелogично посылать это оружие в Англию, если бы мы считали, что еще до прибытия этого оружия правительство Черчилля капитулирует перед Германией. Июнь был особенно трудным месяцем для всех нас, потому что в нашем незащищенном положении мы подвергались воздействию двух сил, тянувших в противоположные стороны. С одной на нас лежал долг перед Францией, с другой нам необходимо было создать в стране боеспособную армию и укрепить наш остров. Двойное напряжение, которое создавали эти противоречивые, но чрезвычайно важные требования, было исключительно тяжелым. Тем не менее мы проводили твердую и последовательную политику, избегая ненужного возбуждения. В первую очередь, внимание по-прежнему уделялось отправке во Францию всех обученных и снаряженных войск, какие только у нас имелись, для того, чтобы восстановить там английскую экспедиционную армию. Затем наши усилия были посвящены обороне острова. Во-первых, путем переформирования и переоснащения кадровой армии. Во-вторых, путем укрепления вероятных мест высадки десанта. В-третьих, путем вооружения и организации населения, насколько это было возможно, и, конечно, путем переброски в метрополию любых сил, которые можно было собрать в различных частях империи. В то время самой непосредственной опасностью казалась высадка сравнительно небольших, но весьма подвижных немецких танковых сил, которые разрезали бы и дезорганизовали нашу оборону, а также высадка парашютных десантов. Я лично занимался всем этим в тесном контакте с новым военным министром Антони Иденом. Военные министры и военное министерство разработали следующий план реорганизации армии в соответствии с изданными директивами. В наличии имелось семь подвижных бригадных групп. Дивизии, возвращавшиеся из Дюнкерка, были реорганизованы, перевооружены, насколько это было возможно, и направлены в отведенные им районы. Семь бригадной групп были влиты в переформированные дивизии. Имелось четырнадцать территориальных дивизий, укомплектованных первоклассными солдатами, проходившими в течение девяти месяцев усиленную подготовку в военных условиях. Эти дивизии были оснащены частично. Одна из них, пятьдесят вторая, уже была пригодна для действий за границей. В процессе формирования находились еще одна бронетанковая дивизия и четыре бронетанковые бригады, но танков у них не было. Имелась полностью укомплектованная канадская первая дивизия. Ощущалась нехватка ни не в людях, а вооружения. Из центров и баз южнее Сены было вывезено свыше восьмисот тысяч винтовок, и в середине июня все боеспособные солдаты регулярных войск имели личное оружие. У нас было очень мало легкой полевой артиллерии, даже в кадровых частях. Почти все новые 94-миллиметровые пушки были потеряны во Франции, осталось около 584-миллиметровых полевых пушек, 4,5-дюймовых и 6-дюймовых гаубиц. Имелось всего только 103 крейсерских танка, 132 пехотных и 252 легких танка. Пятьдесят пехотных танков находились в метрополии в батальоне королевского танкового полка, а остальные находились в школах. Никогда еще великая страна не оставалась столь безоружной перед своими врагами. Если не считать наших последних двадцать пять эскадрилий истребителей, в отношении которых мы оставались непреклонны, мы полагали своей первостепенной задачей оказать максимальную помощь французской армии. Отправка 52-й дивизии во Францию в соответствии с ранее изданными приказами должна была начаться 7 июня. Эти приказы были подтверждены. В первую очередь была оснащена всем необходимым и назначена для отправки во Францию 3-я дивизия под командованием генерала Монтгомери. Головная дивизия канадской армии, которая была сосредоточена в Англии в начале года и имела хорошее вооружение, Была с полного согласия правительства Доминионов намечена отправка в Брест с тем, чтобы прибыть и ее туда. Началось 11 июня для выполнения задачи, которую уже тогда можно было считать безнадежной. Две французские легкие дивизии, эвакуированные из Норвегии, также были отправлены в метрополию вместе со всеми французскими частями и отдельными лицами, которых мы вывезли из Дюнкерка. Мы отправили нашему терпевшему неудачу французскому союзнику в момент смертельного кризиса, когда Германия вскоре должна была совсем неистовством обрушиться на нас, единственные две сформированные дивизии: южношотландскую 52-ю и канадскую 1-ю. Это делает нам честь, искупая то, что мы смогли направить во Францию в первые восемь месяцев войны весьма ограниченные силы. Оглядываясь назад, я сейчас удивляюсь, каким образом в момент, когда мы были преисполнены решимости продолжать войну не на жизнь, а на смерть, и находились под угрозой вторжения, когда было ясно, что Франция терпит поражение, у нас схватила выдержки лишить себя всех оставшихся у нас боеспособных воинских соединений. Это было возможно только потому, что мы понимали трудности форсирования Ла-Манша без господства на море и в воздухе или при отсутствии необходимых десантных судов. Во Франции за Сомой мы все еще имели Северо-Шотландскую 51-ю дивизию, которая была отведена с линии Мажено и находилась в хорошем состоянии, а также Южно-Шотландскую 52-ю дивизию, направлявшуюся в Нормандию. Мы имели там также нашу первую и единственную бронетанковую дивизию без танкового батальона и поддерживающей группы, которые были направлены в Кале. Однако эта дивизия понесла большие потери при попытках форсировать Сомму по плану Вейгана. К первому июня осталось только треть ее численности, и она была переправлена через Сену для пополнения. В то же время на базах во Франции была набрана сводная группа, известная под названием группа Бомана. Она состояла из девяти импровизированных пехотных батальонов, вооруженных главным образом винтовками и имевших очень мало противотанкового оружия. У нее не было ни транспорта, ни службы связи. Французская десятая армия, включавшая этот английский контингент, пыталась удерживать линию Сомы. Одна лишь пятьдесят первая дивизия занимала фронт протяжением шестнадцать миль, и остальная часть армии находилась в таком же напряженном положении. Четвертого июня вместе с французской дивизией и французскими танками она атаковала немецкий плацдарм у Абвеля, но без успеха. Пятого июня начался последний этап битвы за Францию. Французский фронт состоял из второй, третьей и четвертой групп армий. Вторая группа обороняла рейнский фронт и линию Маржино. Четвертая стояла вдоль Энны, а третья от Энны до устья Соммы. Третья группа армий включала шестую, седьмую и десятую армии. В состав десятой армии входили все английские силы во Франции. Вся эта огромная линия, которую занимали в тот момент почти полтора миллиона человек, или около шестидесяти пяти дивизий. должна была подвернуться нападению 124 немецких дивизий, которые также образовали три группы армии, а именно береговой сектор Бок, центральный сектор Рундштадт, восточный сектор Лейб. Эти группы атаковали, соответственно, 5, 9 и 15 июня. Ночью 5 июня мы узнали, что немцы утром предприняли наступление на фронте протяжением 75 миль от Амьена – до дороги Лаон-Суассон. Это была война в крупнейшем масштабе. Мы видели, как немцы попридержали свои танки и не пустили их в ход в Дюнкерсском сражении, чтобы сберечь для конечной фазы войны во Франции. Теперь все эти танки обрушились на слабый и импровизированный трещавший по швам французский фронт между Парижем и морем. Здесь можно описать только сражение на прибрежном фланге, в котором мы участвовали. 7 июня немцы возобновили свою атаку, и две дивизии устремились на Руан, чтобы расколоть французскую 10-ю армию. Находившийся на левом фланге французской армии, Девятый корпус, включая Северо-Шотландскую дивизию, две французские пехотные дивизии и две кавалерийские дивизии или их остатки, был отрезан от остальной части Десятой армии. Группа Боумана, поддерживаемая тридцатью английскими танками, пыталась теперь прикрывать Руан. 8 июня они были оттеснены к Сене, и ночью того же дня немцы вступили в Руан. 51-я дивизия с остатками французского 9-го корпуса была окружена в районе Руандеп. Мы еще перед этим были сильно обеспокоены тем, как бы эта дивизия не была оттеснена каварскому полуострову и таким образом отрезана от главных армий. Ее командиру генерал-майору Форчину было приказано отступить в случае необходимости в направлении Руана. Находившееся уже в состоянии разложения французское командование запретило такое движение. Мы неоднократно обращались с настоятельными представлениями, но все они оказались бесполезными. Упрямый отказ считаться с фактами имел своим результатом гибель французского девятого корпуса и нашей пятьдесят первой дивизии. 9 июня, когда Руан уже находился в руках немцев. Наши войска снова чуть не дошли до Дьепа в тридцати пяти милях к северу. Лишь тогда были получены приказы отступить к Гавру. Для прикрытия этого движения была отправлена в обратном направлении группа войск, но прежде чем основные ее части смогли тронуться в путь, появились немцы. Устремившись с востока, они вышли к морю, и большая часть пятьдесят первой дивизии, а также много французов оказались отрезанными. Это был грубый просчет, потому что опасность была очевидна еще за три дня до этого. Десятого июня, после ожесточенных боев, дивизия отступила вместе с французским девятым корпусом к Сен-Валерии, ожидая эвакуации морем. Тем временем все остальные наши части на Гаварском полуострове быстро и без помех грузились на корабли. В ночь на двенадцатое июня туман помешал кораблям эвакуировать войска из Сен-Валерии. К утру двенадцатого июня немцы вышли к морским скалам на юге, и побережье оказалось под прямым обстрелом. В городе появились белые флаги. Французский корпус капитулировало в восемь часов, и то же самое были вынуждены сделать остатки Северошотландской дивизии в десять часов тридцать минут утра. Спаслись только одна тысяча триста пятьдесят английских офицеров и солдат и девятьсот тридцать французов. Восемь тысяч человек попали в плен к немцам. Я был раздражен тем, что французы не дали нашей дивизии вовремя отступить к Руану и заставили ее оставаться на месте до того момента, когда она уже не смогла не достичь Гавры, не отступить на юг и таким образом была вынуждена капитулировать вместе с их собственными войсками. Примерно в одиннадцать часов утра одиннадцатого июня от Рейно было получено сообщение. переданные также по телеграфу президенту. Французская трагедия развивалась и быстро шла к своему концу. На протяжении последних дней я настаивал на созыве Верховного Совета. Встретиться в Париже мы уже не могли. Нам не говорили, как там обстоят дела. Немецкие передовые части, безусловно, находились очень близко. Мне с трудом удалось договориться о встрече, но настаивать на церемонии время сейчас было неподходящее. Нам нужно было знать, что намерены делать французы. Рейноу сообщил мне, что может нас принять в Бриаре, вблизи Орлеана. Правительство переезжало из Парижа в Тур. Французская главная штаб-квартира находилась близ Бриара. Рейно указал аэродром, на который я должен был приземлиться. Я охотно распорядился приготовить фламинго в Хендоне ко второй половине дня. И с одобрения моих коллег, полученного на утреннем заседании кабинета, мы вылетели около двух часов дня. Это была моя четвертая поездка во Францию, и поскольку преобладали военные дела, я попросил военного министра Идона, а также генерала Дилла, занимавшего теперь пост начальника имперского генерального штаба, и, конечно, Исмейе сопровождать меня. Немецкие самолеты сейчас залетали далеко вглубь Ламанш и нам приходилось делать еще больший круг. Как и раньше, фламинго сопровождали двенадцать Харрикейнов. Через пару часов мы приземлились на небольшой посадочной площадке. Там находилось несколько французов и вскоре прибыл на автомобиле французский полковник. Я держался бодро и уверенно, как это принято, когда дела обстоят очень плохо. Но француз был грустен и безучастен. Мне сразу же стало ясно, насколько ухудшилось положение с тех пор, как неделю назад мы и встретились в Париже. Через некоторое время нас доставили в замок, где мы встретили Рейно, маршала Петена, генерала Вейгана, генерала авиации Виемена и других французов, включая сравнительно молодого генерала Деголя, который только что был назначен заместителем министра национальной обороны. Совсем рядом на железнодорожном пути стоял штабной поезд, в котором разместились некоторые из сопровождающих нас лиц. В замке имелся всего лишь один телефон, который находился в гардеробной. Телефонная линия была крайне загруженная, приходилось долго ждать и бесконечно кричать в трубку. В семь часов вечера мы начали совещание. Генерал Исмеев вел протокол. Здесь я воспроизводжу только то, что осталось у меня в памяти, хотя это отнюдь не расходятся с записями. Не было высказано никаких упреков или взаимных обвинений. Мы находились перед лицом суровых фактов. Мы англичане не знали, где именно проходят линии фронта, и безусловно чувствовалась тревога по поводу возможного молниеносного нападения немецких танков даже на нас самих. По существу разговор шел о следующем. Я призвал французское правительство защищать Париж. Я подчеркивал, какой огромной способностью изматывать силы вторгающейся армии обладает оборона большого города дом за домом. Я напомнил маршалу Петтену ночи, которые мы провели вместе в его поезде в Бове после катастрофы, постигшей английскую пятую армию в 1918 году. И как он, я при этом не упоминал маршала Фоша, восстановил положение. Я напомнил ему также слова Клемансо: "Я буду сражаться перед Парижем, в Париже и за Парижем". Маршал ответил очень спокойно и с достоинством, что в те дни он мог маневрировать более чем шестьюдесятью дивизиями, сейчас у него нет ничего. Он упомянул, что тогда на линии фронта было шестьдесят английских дивизий. Превращение Парижа в развалины не изменит конечного результата. Затем генерал Вейган обрисовал военное положение, насколько оно ему было известно, в условиях маневренного сражения, происходившего в пятидесяти или шестидесяти милях от нас. Он очень лестно отозвался о доблести французской армии. Он потребовал прислать все возможные подкрепления, а прежде всего немедленно бросить в бой все английские эскадрилии истребителей. Здесь, сказал он, находится решающий пункт. Сейчас решающий момент, поэтому неправильно держать какие-либо эскадрильи в Англии. Однако в соответствии с решением кабинета, принятым в присутствии маршала авиации Даудинга, которого я специально вызвал на заседание кабинета, я ответил: это не решающий пункт, и это не решающий момент. Решающий момент наступит, когда Гитлер бросит свою авиацию на Великобританию. Если мы сможем сохранить господство в воздухе, и если мы сможем сохранить моря открытыми, а мы, безусловно, сохраним их открытыми, мы все это отвоюем для вас. Примечание. Я признателен генералу Исмею, сохранившему в памяти эти слова. Примечание автора. Двадцать пять искадрилий истребителей необходимо любой ценой сохранить для обороны Англии и Ламарша, и ничто не заставит нас отказаться от этого. Мы намерены продолжать войну, несмотря ни на что, и мы считаем, что можем вести войну в течение неопределенного времени. Но отдать эти эскадрильи означало бы уничтожить наши шансы на существование. Я предложил в этот момент вызвать командующего Северо-Западным фронтом генерала Жоржа, находившегося поблизости, что и было сделано. Генерал Жорж прибыл. После того как его ввели в курс дела, он подтвердил данные Вейганом анализа положения на фронте. Генерал Вейган заметил, что у французов возможно придется просить перемирия. Рейнор резко ему возразил: «Это политическое дело». Как видно из записей и смеха, я сказал: «Если считает, что для Франции в состоянии ее огонье наилучшим выходом была бы капитуляция армии, то пусть не будет никаких сомнений на наш счет». ибо что бы вы ни сделали, мы будем продолжать сражаться и сражаться. Когда я сказал, что французская армия, продолжая сражаться, где только это возможно, сумела бы остановить или измотать сотню немецких дивизий, генерал Вейган ответил, «Если бы это и было так, у них все равно осталась бы еще одна сотня дивизий для того, чтобы вторгнуться и завоевать вас. Что вы тогда будете делать?» Я ответил на это, что я не военный эксперт, но по мнению моих технических советников, наилучший метод справиться с страждением немцев на британский остров состоит в том, чтобы потопить как можно больше врагов в пути и бить остальных по голове, когда они начнут выползать на берег. Вейган ответил с грустной улыбкой: Я должен признать во всяком случае, что у вас есть очень хорошие противотанковые препятствия. Это были, насколько я припоминаю, последние поразившие меня слова, которые мне пришлось от него услышать. Следует иметь в виду, что в ходе этой печальной беседы меня преследовала ему чуга грустные мысли о том, что Англия с ее сорока восьми миллионным населением не смогла внести более крупный вклад в сухопутную войну против Германии и что до сих пор девять десятых убитых и девяносто девять процентов страданий приходились на долю Франции. И одной только Франции. Примерно в десять часов вечера все заняли свои места за обеденным столом. Читатель помнит, какое большое значение я придавал нанесению сильного удара по Италии в тот момент, когда она вступит в войну, и что с полного согласия французов были приняты меры к переброске соединения английских тяжелых бомбардировщиков на французские аэродромы вблизи Марселя для налетов на Турин и Милан. Теперь все было готово к нанесении удара. Едва мы сели за стол, как командующий английской авиации во Франции, вице-маршал авиации Барат позвонил и смеялся по телефону, чтобы сообщить, что местные власти возражают против вылета английских бомбардировщиков на том основании, что налет на Италию лишь повлечет за собой репрессии против Южной Франции. репрессии, которым англичане не в состоянии воспротивиться и которые они не могут предотвратить. Рейно, Вейган, Иден, Дил и я встали из-за стола, и после непродолжительных переговоров Рейно согласился послать соответствующим французским войскам приказ не задерживать бомбардировщики. Но позднее той же ночью маршал авиации Барат сообщил, что французы, проживающие вблизи аэродромов, загромоздили их всякого рода телегами и грузовиками, и что бомбардировщики не смогли взлететь, чтобы выполнить свое задание. Когда мы встали из-за стола и уселись за кофейским яком, Рейно сообщил мне, что как его информировал маршал Петен, Франции придется добиваться перемирия. Петен подготовил по этому вопросу документ и желает, чтобы Рейно его прочитал. Он еще не вручил мне этот документ, сказал Рейно. Ему все еще стыдно сделать это. Ему следовало бы также постараться поддерживать хотя бы молчаливо требование Вейгена отдать наши последние двадцать пять искадрилий истребителей, если уж он решил, что все потеряно и что Франция должна сдаться. Все мы в подавленном настроении отправились спать, кто в самом замке, а кто в военном поезде, стоявшем в нескольких милях от него. 14 июня немцы вступили в Париж. Рано утром мы возобновили наше совещание. Присутствовал маршал авиации Барат. Рейну вновь обратился с просьбой отправить во Францию еще пять эскадрильей истребителей, а генерал Вейган сказал, что он крайне нуждается в дневных бомбардировщиках, чтобы восполнить нехватку войск. Я заверил их, что вопрос относительно усиления воздушной поддержки Франции будет тщательно и сочувственно рассмотрен военным кабинетом, как только я вернусь в Лондон. Но я вновь подчеркнул, что было бы крупнейшей ошибкой лишить соединенное королевство его основных средств обороны метрополии. В заключение я выразил самым официальным образом надежду, что если произойдет какое-либо изменение положения, французское правительство немедленно даст знать английскому правительству для того, чтобы оно могло встретиться с ним в любом удобном месте, прежде чем французское правительство примет какое-либо окончательное решение, которое определит его действия во второй фазе войны. В пять часов вечера того же дня я сообщил военному кабинету о результатах моей миссии. Я охарактеризовал состояние французских армий, как оно было доложено на совещании генералом Вейганом. Генерал Вейган, очевидно, не видел для Франции никакой возможности продолжать сражаться, а маршал Петтен уже решил, что необходим мир. Он считал, что немцы систематически разрушают Францию и что его долг — спасти остальную часть страны. Я упомянул о меморандуме на эту тему, который он показал Рено, но не оставил ему. «Не может быть никаких сомнений», — сказал я, — «что ПТМ сейчас опасный человек. Он всегда был пораженцем, даже в последнюю войну». Наряду с этим Рено как будто был преисполнен решимостью продолжать сражаться, а генерал Деголь, участвовавший вместе с ним в совещании, высказывался за продолжение партизанских военных действий. Он был молод и энергичен и произвел на меня весьма благоприятное впечатление. Я считал вероятным, что в случае краха нынешнего фронта Рейно предложит ему взять на себя командование. Адмирал Дарлан также заявил, что он никогда не сдаст французский флот неприятелю. В крайнем случае он отправит флот в Канаду, хотя это предложение могут отклонить французские политические деятели. Было ясно, что организованное сопротивление Франции близится к концу, и что сейчас заканчивается одна из глав истории нынешней войны. Французы, возможно, будут какими-то средствами продолжать борьбу. Возможно, будет существовать даже два французских правительства, одно заключившее мир и другое, организовавшее сопротивление с территории французских колоний, продолжая войну на море с помощью французского флота. А во Франции с помощью партизан. Прежде временно было говорить что-либо определенное, хотя в течение какого-то периода нам возможно все еще придется кое-что отправлять для поддержки во Францию. Мы должны сейчас сосредоточить наши главные усилия на обороне нашего острова.